Глава третья. Мое воспитание. Я стал хорошеть. Шерсть у меня была тонкая и мягкая, блестящая, черная. Одна нога у меня была белая, и на лбу у меня была хорошенькая белая звезда. Все считали меня очень красивым. Хозяин не хотел продавать меня до четырех лет. он говорил что мальчики не могут работать как взрослые люди и же ребята не должны идти на работу пока они не вырастут когда мне минуло четыре года помещик гордон приехал к нам покупать меня он осмотрел глаза рот и ноги меня заставили пройтись перед ним рысью и галопом кажется я понравился ему он сказал моему хозяину Когда его хорошенько вышкалят, он будет хорош. Хозяин предложил заняться сам моим воспитанием, так как он не желал отдавать меня чужим людям, которые могли бы меня пугать и бить. Не всякому известно, что такое воспитание лошади есть то, что принято называть тренировкой. Учение наше состоит в том, чтобы привыкнуть к седлу и узде, возить мирно, и слушаться воли ездока. Мужчина ли, женщина, ребенка ли, все равно. Кроме того, надо научиться носить хомут, шлейю, подхвостник. Хомут — приспособление из дерева, из мягкого валика, надеваемое на шею лошади. Шлейя – ремень, который прикрепляется двумя концами к хомуту и проходит по бокам и спине лошади. Подхвостник. Ремень, идущий от седла под хвостом у лошади. И стоять неподвижно, пока седлают. И это еще не все. Приходится учиться таскать за собой телегу или кабриолет. Причем лошадь должна бежать так скоро, как захочет возница. Она никогда не должна пугаться, разговаривать с другими лошадьми и, что еще важнее, не должна кусаться и брыкаться. Одним словом, хорошо воспитанная лошадь не имеет своей воли, а знает только волю хозяина. Как бы она ни устала и не проголодалась. Хуже всего то, что в хомуте нельзя уж попрыгать для своего удовольствия, нельзя лечь отдохнуть. Видите, как трудно лошади пройти всю школу учения. Я уже давно привык к недоузку. Недоузок конская уздечка. без удил и с одним поводом, на котором меня водили гулять тихим шагом в поле и по дорогам. Но теперь приходилось испробовать настоящую узду и удила. Сначала хозяин накормил меня овсом, потом лаская и уговаривая, вдел в рот удила и лимон штук. Какая это была гадость! Кто никогда не имел удил во рту, не может даже представить себе, до чего это неприятно. Представьте себе, что вам в рот положили большой кусок железа, толще пальца мужчины, между зубами, на язык, и притянули это железо ремнями к колбу, к шее, к носу, к подбородку, так что никак нельзя освободиться от этой гадкой твердой вещи. Ужасно неприятно. Но я видел, что мою мать, Взнуздывали так же, когда ее запрягали, и тоже делали со всеми взрослыми лошадьми. Благодаря вкусному овсу и ласковому обращению моего хозяина я, наконец, привык к мунштуку. После этого меня стали приучать к седлу, но это мне показалось гораздо легче. Хозяин сам в первый раз надел на меня седло, пока старый Даниэль придерживал мою голову. Лаская и похлопывая меня по спине, хозяин застегнул подпругу. Подпруга — ремень, который затягивают под брюхом лошади. После чего я получил немного овса, и меня поводили. Так поступали со мной каждый день. И я привык к седлу, всегда ожидая овса при седлании. Наконец, в одно хорошее утро хозяин оседлал меня и поехал по мягкой траве луга. Конечно, мне сначала было неловко, но я гордился тем, что везу на себе хозяина. Он каждый день седлал меня и ездил верхом, так что я скоро привык к этому. Следующую неприятность я испытывал при подковывании копыт. В первый раз мне было очень даже тяжело. Хозяин сам отправился со мной в кузницу, чтобы меня не напугали и не сделали мне больно. Кузнец брал одну за другой мои ноги и обрезал копыта. При этом я не почувствовал никакой боли, почему и стоял смирно на трех ногах, пока все четыре копыта не были подготовлены. Потом кузнец прибил на каждое по закругленному куску железа. Он вбивал гвозди в самую глубину копыта, так что подкова плотно сидела на ноге. Сначала мне показалось очень тяжело и неловко, Но со временем я привык и к этому. По окончании курса верховой езды хозяин попробовал меня в упряжи. Упряж — снаряжение для запряжки лошадей. На шею мне надели крепкий хомут, уздечку с большими кожаными клапанами. Это были наглазники, чтобы я не мог смотреть по сторонам, а только вперед. Эти наглазники и сиделка с твердым ремнем были вначале не менее противный, чем монштук. Когда мой хвост подхватывали твердым ремнем, я готов был даже брыкаться. Но я не решился этого сделать, чтобы не огорчить доброго хозяина. Итак, по прошествии некоторого времени я привык ходить в упряжке, как раньше научился ходить под седлом. Припоминаю еще одну предосторожность — принятую хозяином во время моей тренировки. Я навсегда остался благодарен ему за нее. Хозяин послал меня на две недели на одну соседнюю ферму, возле которой проходила железная дорога. Здесь паслось несколько коров и овец, и меня пустили с ними на траву. Я никогда не забуду первого поезда, проехавшего мимо меня. Я... тихо пощипывал траву подле решетки, отгораживавшей наш лужок от железной дороги. Вдруг я услыхал в отдалении странный шум. И прежде чем я успел оглянуться, какое-то длинное чудовище промчалось со страшным грохотом мимо меня, оставляя за собой полосу густого черного дыма. Я поскакал как сумасшедший и остановился только на даем конце луга, тяжело дыша, и фыркая от страха и удивления. В течение дня проехало еще много поездов. Некоторые останавливались на станции рядом и издавали тогда резкий свист и рев. Мне все это казалось очень страшным, но коровы продолжали спокойно щипать траву, едва поднимая головы, когда чудовище мчалось мимо них. Первые дни... Я не мог успокоиться и плохо ел. Но когда я увидел, что ужасная вещь не заезжает в наш луг и не желает мне ровно никакого вреда, я стал привыкать и вскоре обращал на поезда так же мало внимания, как коровы и овцы. С тех пор я нередко видел, как лошади пугаются при виде поездов, но благодаря моему доброму хозяину Я стою так же бесстрашно около железнодорожных станций, как в собственном стойле. Вот как следует воспитывать молодую лошадь. Хозяин часто запрягал меня в дышло с матерью. Дышло — приспособление, с помощью которого повозка прикрепляется к лошади. Бывают одиночные и парные дышла. Потому что она была смирная лошадь и могла лучше другой научить меня ходить в дышле. Она мне говорила, что чем лучше я буду служить, тем лучше будут люди со мной обращаться, и что благоразумнее всегда стараться угодить хозяину. Но, — говорила она, — бывают разные люди. Есть такие же добрые и заботливые, как наш хозяин. Таким хозяевам лошадь может служить с гордостью. Но бывают жестокие, дурные люди, которым не следовало бы никогда иметь лошадей, или собак. Кроме таких злых хозяев, встречаются и просто глупые, самоуверенные и невежественные люди, которые не дают тебе труда ни о чем подумать. Подобные хозяева портят лошадей от глупости. Не то чтобы они хотели принести вред, но они не умеют обращаться с лошадьми. Надеюсь, что ты попадешь в хорошие руки. Но лошадь никогда не знает, кто ее купит, кто будет управлять ее. Повторяю тебе, где бы ты ни был, старайся вести себя как можно лучше. Поддерживай везде свое доброе имя.